На следующее утро, когда легкий туман еще висит над домами и все ставни закрыты, оберегая сон горожан, наш эскадрон, как обычно, выезжают на учебный плац. Сначала мелкой рысцой трусим по неровному булыжнику. Мои уланы, сонные и угрюмые, покачиваются в седлах. Вскоре улицы остаются позади. Вот и шоссе. Мы переходим на легкую рысь а потом сворачиваем направо в луга. Я подаю своему взводу команду «Голопом марш!» И кони, захрапев, рывком бросаются вперед. Умные животные уже знают это славное, мягкое, широкое поле. Их незачем больше понукать, можно отпустить поводья. Едва ощутив прикосновение шанкелей, они пускаются во всю прыть. Им тоже ведома радость напряжения и разрядки. Я скачу впереди. Я страстно люблю скачку. Я чувствую, как кровь порывистыми толчками, поднимаясь от бедер, живительным теплом разливается по вялому телу, а холодный ветер обвивает щеки и лоб. Изумительный утренний воздух. Он еще пахнет ночной росой, дыханием вспаханной земли, ароматом цветущих полей и в то же время тебя обволакивает теплый пар из трепетно раздувающихся ноздрей коня. Меня всякий раз захватывает этот первый утренний голуб. Он так приятно взбадривает одеревеневшее заспанное тело, что вялость сразу исчезает, точно душный туман под порывом ветра. От ощущения легкости невольно ширится грудь, и открытым ртом я пью свистящий воздух. «Голопом! Голопом!» И вот уже светлеет взор, обостряются чувства, а за спиной слышится ритмичное позвякивание сабель, шумное и прерывистое дыхание лошадей, мягкое поскрипывание сёдел и ровная дробь копыт. Словно огромный кентавр, стремительно мчится это слившаяся в едином порыве группа людей и коней вперед, вперед, вперед, галопом, галопом, галопом. Вот так бы скакать и скакать на край света. С тайной гордостью повелителя и творца этого наслаждения я время от времени оборачиваюсь, чтобы взглянуть на своих людей. И внезапно замечаю, что у моих славных улан уже совсем другие лица. Гнетущая гуцульская подавленность — Отупелость, сон — все это смыто с их лиц, как копоть. Почувствовав, что на них смотрят, они еще больше выпрямляются и отвечают улыбкой на мой радостный взгляд. Я вижу, что даже эти забитые крестьянские парни охвачены восторгом стремительного движения, вот-вот взлетят. Как и меня их пьянит животная радость от ощущения молодости, от избытка рвущихся на волю сил. И вдруг я отдаю команду стой рысью Все разом натягивают поводья и взвод затормозив точно автомобиль переходит на тяжелый аллюр. Люди смотрят на меня чуть озадаченно. ведь обычно, они знают меня и мою неукротимую страсть к скачке, мы галопом промахивали луга до самого плаца. Но в этот раз, словно чья-то невидимая рука, рванула мои поводья. Я неожиданно о чем-то вспомнил. Слева на горизонте мой взгляд, должно быть, случайно уловил белый квадрат усадебной ограды, деревья парка, башню. И точно пуля меня пронзила мысль. А что, если кто-то смотрит на тебя оттуда? Кто-то, кого ты оскорбил своей страстью к танцам, а теперь снова оскорбляешь страстью к верховой езде? Кто-то со скованными параличом ногами, кому, наверное, завидно смотреть, как ты, птицей летишь по полям? Так или иначе, мне вдруг стало стыдно, этой скачки, такой безудержной, здоровой хмельной, стыдно этой откровенной физической радости, словно какой-то незаслуженной привилегии. Разочарованные, медленной, тяжелой рысью трусят за мной уланы. Напрасно они ждут, я чувствую это спиной, команды, которая вернет им прежнее воодушевление. Правда, в ту самую секунду, когда мною овладевает это странное оцепенение, я осознаю, что подобное самобичевание глупо и бесполезно. Я понимаю, что бессмысленно лишать себя удовольствия из-за того, что его лишены другие, отказываться от счастья, потому что кто-то другой несчастлив. Я знаю, что в ту минуту, когда мы смеемся над плоскими шутками... У кого-то вырывается предсмертный хрип, что за тысячами окон прячется нужда и голодают люди, что существуют больницы, каменоломни и угольные шахты, что на фабриках, в конторах, в тюрьмах бесчисленное множество людей час за часом тянет лямку подневольного труда, что ни одному из обездоленных не станет легче, если кому-то другому взбредет в голову тоже пострадать бессмысленно и бесцельно. Стоит только, для меня это яснее ясного, на миг охватить воображением все несчастья, случающиеся на земле, как у тебя пропадает сон, и смех застрянет в горле. Но не невыдуманные, невоображаемые страдания тревожат и сокрушают душу. Действительно, потрясти ее способно лишь то, что она видит воочию, сочувствующим взором. В разгар скачки близко и осязаемо встало вдруг передо мной, словно видение, бледное, искаженное лицо Эдит. Я представил себе, как она ковыляет через комнату на костылях, и мне опять послышался их стук вместе с позвякиванием и скрипом скрытых механизмов. Не думая, не рассуждая, я, поддавшись внезапному испугу, натянул поводье Напрасно твердил я себе. Разве стало кому-нибудь легче от того, что ты с увлекательного, бодрящего галопа перешел на дурацкую тяжелую рысь? Неожиданный удар пришелся в ту часть сердца, которая лежит по соседству с совестью. Я уже не мог свободно и естественно наслаждаться радостным ощущением бодрости и здоровья. Вялой медленной рысью добираемся мы до пушки, через которую пролегает дорога к учебному плацу. И только когда усадьба скрывается из виду, я встряхиваюсь и говорю себе чушь: выброси из головы эти дурацкие сантименты и командую: галопом, марш! С этого неожиданного рывка поводьев все и началось. Он был словно первым симптомом необычного отравления состраданием. Вначале появилось лишь смутное ощущение. Так чувствуешь себя, захворав и просыпаясь с тяжелой головой, что со мною что-то произошло или происходит. До сих пор я жил бездумно в своем ограниченном тесном мирке. Я заботился лишь о том, что казалось значительным или забавным моим начальникам и моим товарищам, но никогда ни к кому не проявлял горячего интереса. Да и мною никто особенно не интересовался. Настоящие душевные потрясения были мне неведомы. Мои домашние дела были упорядочены, и беспечность, я понял это только сейчас, царило в моем сердце и в мыслях. И вот неожиданно что-то случилось, что-то стряслось со мной. Правда, с виду ничего существенного, ничего такого, что было бы заметно со стороны. И всё же в тот короткий миг, когда в полных гнева глазах обиженной девушки отразилась неведомая мне прежде глубина человеческого страдания, словно какая-то плотина рухнула в моей душе. И наружу хлынул неудержимый поток горячего сочувствия, вызвав скрытую лихорадку, которая для меня самого оставалась необъяснимой, как для всякого больного его болезнь. Вначале я понял лишь, что перешагнул границу замкнутого круга, где моя прежняя жизнь протекала легко и просто и вступил в иную сферу, которая, как все новое, взволновала и тревожила. Впервые передо мной разверзлось бездна чувства. Непостижимо, но мне казалось заманчивым броситься в нее и изведать все до конца. И в то же время инстинкт подсказывал мне, что опасно поддаваться столь дерзкому любопытству. Он внушал довольно... Ты уже извинился. Ты покончил с этой глупой историей. Но другой голос во мне нашептывал — сходи туда. Ощути еще раз эту дрожь, пробегающую по спине, этот озноб страха и напряженного ожидания. И опять предостережение — не навязывайся, не вмешивайся. Это испытание тебе не по силам. Простак, ты натворишь еще больше глупостей, чем в первый раз. Неожиданным образом все решилось помимо меня, так как тремя днями позже я получил письмо от Кекешфальвы, в котором он спрашивал, не смогу ли я отобедать у них в воскресенье. На этот раз будут одни мужчины и, между прочим, подполковник фон Ф. из военного министерства, о котором он мне уже говорил. Разумеется, его дочь и Илона будут очень рады меня видеть. Я не стыжусь признаться, что меня... Застенчивого молодого человека это приглашение преисполнило гордости, значит, меня не забыли, а упоминание о подполковнике фон Ф., по-видимому, означало даже, что Кекеш-Фальва, я сразу понял, чем вызвана его признательность, желает тактично оказать мне протекцию по службе. И в самом деле мне не пришлось раскаиваться в том, что я тотчас принял приглашение. Это был на редкость приятный вечер, и мне, молодому офицеру, до которого, говоря по совести в полку, никому не было дела. Казалось, что эти пожилые знатные господа проявляют ко мне совершенно непривычную для меня сердечность. Видимо, Акека Шфальва особо им меня отрекомендовал. Впервые в моей жизни старший офицер разговаривал со мной без высокомерия, диктуемого субординацией. Он спросил, нравится ли мне в полку, и как обстоят дела с моим продвижением по службе. Предложил заходить к нему без стеснения, когда я буду в Вене, или если мне что-нибудь понадобится. Нотариус, веселый лысый человек с добродушным лицом, сияющим и круглым, как луна, Тоже приглашал меня к себе в гости. Директор сахарного завода то и дело обращался ко мне. Как все это было не похоже на разговоры в нашем офицерском казино, где я должен был покорнейше соглашаться со всяким суждением начальника. Приятная уверенность в себе пришла ко мне скорее, чем я ожидал. И уже через полчаса я с полной непринужденностью принимал участие в общей беседе. На стол подали новые блюда, известные мне только понаслышке и по хвастливым рассказам богатых товарищей. Великолепную икру со льда. Я пробовал ее впервые. Фазанов, паштет из косули. И снова и снова вина, от которых легко и радостно становится на душе. Я понимаю, что глупо восторгаться подобными вещами, но к чему скрывать? Молодой неизбалованный офицеришка, я с детским тщеславием наслаждался тем, что пировал за одним столом с такими видными господами. — Черт побери! Поглядел бы на меня сейчас Ваврушка и тот заморож, вольно определяющийся, который без конца хвастается, что они шикарно пообедали в Вене у Захера. Побывать бы им разок в таком доме. Вот бы рты разинули, черт возьми. Если бы они видели эти завистники, как я непринужденно веду себя здесь. Если бы слышали, как подполковник из военного министерства произносит тост за мое здоровье. И как я дружески спорю с директором сахарного завода. А он вполне серьезно замечает, я просто поражен вашей осведомленностью. Кофе мы пьем в будуаре, в больших рюмках появляется охлажденный на льду коньяк, за ним целый калейдоскоп ликеров и, конечно, великолепные толстые сигары с золотыми этикетками. Во время беседы Кекеш Фальва наклоняется ко мне и доверительно спрашивает, желаю ли я играть в карты или предпочту поболтать с дамами. — Разумеется, последнее отвечаю я поспешно. Отважится на Роббер с подполковником из военного министерства затея рискованная. — Выиграешь? Он, пожалуй, рассердится. — А проиграешь? Прощай, месячное жалование. — К тому же, — вспоминаю я, — у меня в бумажнике не больше двадцати крон. И вот пока в соседней комнате раскладывают ломберный столик, я подсаживаюсь к девушкам. И странно, вино ли это или хорошее настроение так преображает все кругом. Обе они кажутся мне сегодня удивительно похорошевшими. Эдит выглядит не такой бледной, не такой болезненно желтой, как в прошлый раз. Возможно, она чуть нарумянилась ради гостей. Или в самом деле ее щеки порозовели от оживления. Так или иначе, но сегодня не видно нервно трепещущих линий вокруг ее рта и непроизвольного подергивания бровей. Она в длинном розовом платье. Ни мех, ни плед не скрывают ее увечья. Но все мы в прекрасном расположении духа и не думаем об этом. А Илона, мне кажется, даже немного захмелела. Ее глаза так и искрится а когда она смеется, отведя назад красивые полные плечи, я отодвигаюсь, чтобы не поддаться искушению и не коснуться, как бы нечаянно, ее обнаженных рук. Превосходный обед. Чудесный коньяк, приятным теплом разлившийся по жилам. Ароматная сигара, дым которой так нежно щекочет ноздри. Две хорошенькие оживленные девушки по обе стороны. Да тут и последний тупица станет красноречивым собеседником. А я и вообще-то неплохой рассказчик, если только не нападет на меня проклятая застенчивость. Но сегодня я особенно в ударе и болтаю с истинным вдохновением. Разумеется, все, что я им преподношу, Это не более как глупые случаи, которые бывали у нас в полку, например, вроде того, что произошло на прошлой неделе. Полковник еще до закрытия почты хотел отослать срочное письмо с венским экспрессом и, вызвав одного улана, деревенского парня из коренных гуцулов, строго внушил ему, что письмо должно быть отправлено в Вену немедленно. Этот дурень опрометью бросается в конюшню, седлает своего коня, выезжает на шоссе, и пускается галопом прямохонько в вену если бы по телефону не дали знать в соседний гарнизон чудак и в самом деле скакал бы 18 часов кряду